Глава 141. У Люссендера идея. В следующий раз люсиндер решил встретиться с нами на своей территории, считая, что мы станем более податливыми у него в Елисейском дворце. В рабочем кабинете он был не один. Там еще находилась женщина в строгом деловом костюме. Глава государства объяснил нам, что не желает вступать в войну с религиями. Вы ошибаетесь, недооценивая древнюю мощь. «Модернизм не может кавалерийской атакой завладеть местом под солнцем. Нам нужен компромисс!» Уши Стефании на эту песню рассчитаны не были. «Вы не знаете, что я там видела. Я не понимаю, как с этим можно найти компромисс!» Люсендер позволил себе слабую улыбку. «Разумеется, мне не повезло сойти с поезда в красной стране, но, скажем так, что э, мы все способны понять, что вы там испытали». «Вы много о себе воображаете! Кто может понять желание женщины?» — воскликнула Стефания. Амандина не смогла удержаться от короткого смешка. Как бы то ни было, Люсендер не хотел скатываться в яму провокации. С его точки зрения совершенно ни к чему бороться с религией лицом к лицу. Нет религии ни хороших, ни плохих. Они просто сами пытаются выжить. Рауль напомнил, что Дарвин заработал себе репутацию именно путем атаки на религию, и что без этой провокации дарвинизм не смог бы так быстро появиться. Ламарк, который этого не понял, был забыт историей. Люсендер принял данный аргумент, но все же не отказался от амбициозного плана привести их к компромиссу как реакционеров, так и модернистов. «Есть средства, как примирить правое крыло с левым». Тонатонавтику надо поставить на эту же основу. Отвечайте религии наукой. Заткнуть рты последним скептикам можно или сейчас, или никогда. Отсюда моя идея привлечь вот эту мадам. Он представил нам женщину в деловом костюме. Профессор Роза Салаль, астрофизик и астроном, объяснил Лиссендер. Вот уже много времени она работает над совершенно особым проектом эдем Проект Эдем, проект Парадис, вы видите, что ваши исследования имеют кое-что общее, тем более, что цель проекта Эдем заключается в выяснении космических координат рая. Найти точку местонахождения рая в космосе — эта задача показалась нам непостижимой. Разумеется, мы все время говорили о континенте мертвых, но для нас это было всего лишь дорогой, по которой шла душа. Мы считали тот свет другим измерением, иной реальностью, в которую душа попадала после выхода из тела. Это было некое параллельное пространство. Таким был наш постулат. Идея о том, что эта земля действительно могла существовать висящим над нами звездном небе, никогда не приходила нам в голову. Да, конечно, ряд народов в античную эпоху были в этом убеждены, Но после ракет, после программ «Спутник» или «Аполлон», после шаттлов, снующих в космосе, нас убедили, что небо населено только звездами до да галактиками. Президент Люсендер был человеком необычным, открытым для экспериментов самого безрассудного свойства. Со следующего дня Роза Салаль стала членом нашей группы на Танатодроме Бют-Шамон. Теперь мы работали... В пятером.